Глава вторая Стоит убить проклятого башмачника, а перед тем заставить его сожрать проклятые тапки, без соуса. Даниэла не сомневалась, что попадя лаптеплёц Килфорд ей сейчас, она бы немедленно осуществила это свое желание. Чудесный трактир, о котором говорил ее новый знакомый, оказался аж в столице. а для начала требовалось хотя бы до соседней деревни до топы целый десяток верст нет уж дожидаться обещанного тому жена она точно не станет но не посреди тракта же выяснять отношения вот доберутся хоть до какого то жилья и любого клоповника там где можно кости бросить на лавку тогда у шумнику придется и представиться и о дальнейших планах более внятно рассказать Второй час она шагала по разбитой грунтовке и чувствовала, что жажда убийства растет с каждым новым шагом. Новые башмаки из нежнейшей кожи бизона, как утверждал башмачник, должны были помочь не чувствовать усталость и предотвратить отеки. А в результате два натертых волдыря превращали каждый шаг в неистовую пытку. Но Даниэла старалась стоически выносить эту боль. Она помогала не думать обо всем остальном. Убить Скилфорда? А потом и это недоразумение. Под недоразумением, естественно, подразумевался беспечно вышагивающий вперед ловец соплей Мантикоры. Откуда он свалился на ее бедную голову вопрос к мирозданию? И куда теперь двигаться еще больший вопрос? Дома нет. Дохода нет. Перспектив нет. Что есть? Есть своя светлая голова, приятная мордашка и стройные ноги. Но это на самый крайний случай. Работать мозгами может быть сложнее, но безопаснее. Еще всегда есть вариант вернуться в семью. Но это только в том случае, если и вариант с ногами окажется неэффективным. Можно устроиться в чью-нибудь лавку на первое время. Насобирать денег и начать все по новой. Еще 10 лет жизни мантикоре под хвост. Можно приворожить богатенького барончика. Но эта мысль сразу растворилась, толком не успев сформироваться. Вот уж куда-куда, а снова замуж ее точно не тянуло. Конечно, можно было бы принять предложение этого ходячего недоразумения. Не переставая шагать, девушка уставилась в спину мужчине. Деревня находилась южнее, поэтому полуденное солнце нещадно светило в лицо, не давая как следует рассмотреть мужской силуэт. Предательская память тут же подкинула парочку картин двухчасовой давности. Сильные мужские руки, ловкие тонкие пальцы. Даниэлла прерывисто вздохнула, чувствуя, как краснеет, и тут же разозлилась. Не на себя, сама-то она ничего не могла сделать против действия зелья. Вся местная бабская округа знала, что ее зелье наивысшего качества. А вот этот идиот мог бы, мог бы... Поддавшись нахлынувшей злости, Даниэлла не заметила булыжник на пути и со всего маху налетела на камень. «Ай!» – вскрикнула девушка, прыгая на одной ноге и пытаясь растереть место ушиба. На глазах неожиданно навернулись слезы. События последних часов навалились неожиданно и с размаху, припечатав своей реальностью аккурат в лоб. «Ты чего?» – тут же среагировал попутчик. «Ничего, иди куда шел!» Девушка выпрямилась и одарила собеседника убийственным взглядом. Теплоты в голосе было ровно настолько, чтобы тронуть воду ледяной паутинкой. Мужчина пожал плечами, развернулся и невозмутимо зашагал вперед. От злости Даниэла сжало кулаки. Захотелось поднять булыжник и со всего маху запустить в этот темноволосый затылок. С трудом сдержавшись, девушка глубоко вдохнула, выдохнула и сделала шаг. и снова вскрикнула от острой боли, окатившей правую ступню горячей волной. Один из волдырей лопнул. Данила опустилась прямо на траву и стянула осточертевшие туфли. «Хотя на женские туфли в привычном восприятии это мало походило, я бы убил этого башмачника», раздалось над головой. Девушка не слышала, когда он успел вернуться. Больше всего ее сейчас волновали кровоточащие мозоли. «Тоже гоблин делал?» «Нет, и юротивый!» Даниэла пошевелила пальцами на ногах, разминая ступни. «А в роду гоблинов не было часом?» «Откуда я знаю?» – взорвалась девушка. «У меня как-то нет привычки выспрашивать родословную у башмачников!» «А зря! Из-за твоей невнимательности с тобой и случаются все неприятности!» От возмущения Даниэла чуть не задохнулась. «Пока что все неприятности дня со мной случались из-за тебя!» Но мужчина не обратил на ее гнев никакого внимания. Отмахнувшись от него, как от назойливой мухи, он продолжил нравоучительным тоном. «Ты зацикливаешься на частностях, а я тебе говорю о глобальных вещах. Слушай, я как-то прожила столько лет, прекрасно уживаясь с этим миром, так что сделай одолжение». «Избавь меня от дармовых советов безымянного Соплелова! Фу! Не становись истеричной бабой, прошу тебя, тебе не идет!» «Да пошел ты!» Даниэла отвернулась, стараясь успокоиться. За спиной послышалось какое-то движение, но она старательно игнорировала любые проявления присутствия этого недоразумения природы поблизости. «О, нашел! На вот, обработай мозоли!» Мужчина протянул ей пузатый пыльный флакон с темно-зеленой жидкостью. Даниэла прищурилась, взяла пузырек. Подняла на уровень глаз, рассматривая жидкость на просвет. Выжимка плантажника? Перекристаллизованная, что ли? Почему блики косые? Хм, нагло усмехнулся тот. А у тебя, оказывается, не только мордашка ничего. И в черепушке тоже что-то есть. Даниэла приготовила было язвительный ответ, но он опередил ее. «Нет, не перекристаллизованное. От этого клетки рвутся, и ядерный сок вступает в реакцию с межклетником. Эффективность снижается. У меня своя технология». Девушка резко обернулась и уставилась на него, как на черного единорога. «У тебя? Технология? Не смеши мои мозоли!» Ей слабо верилось, что эта неотесанная дубина способна на что-то большее, чем отсыпать два глаза, три тона, три щепотки праха дракона и размешивать пером гарпии в течение пяти минут. «Не умничай!» – резко оборвал ее мужчина. Давай, заливай волдыри. А вот этим башмаки на три. Он протянул ей широкий лист кислотника, завернутый в грязную трепицу. Даниэла, не переставая поглядывать на своего спутника с подозрением, открутила крышку и капнула по три капли на каждый волдырь. И если вначале у нее были сомнения в правдивости его слов про уникальные технологии, то по мере того, как волтыри с шипением покрывались корочкой, они таяли. Пошевелив ступнями, Даниэла медленно закрутила крышку и вернула пузырек спутнику. «Весьма неплохо! Весьма!» Несмотря на злость и раздражение, натура исследователя не могла не признать достойный уровень зелья. «А я тебе что говорил?» – подмигнул он. «Натирай башмаки, ждем 10 минут, пока размякнут, и вперед я жрать хочу!» Даниэлла не стала спорить, все еще пребывая в задумчивости от неожиданного открытия. Оставшийся до деревни путь прошел в полном молчании. Даниэлла пыталась разгадать, в чем секрет выжимки плантажника. О чем думал Соплелов, ее мало волновало. Пыльная дорога медленно ушла вверх на холм. А оттуда открылся прелестный вид на раскинувшуюся внизу деревню. Каменные домишки ровными улицами выстроились в ряды. В центре возвышался монумент императора Вседержителя. На окраине над домами виднелись три столпа, выкрашенные черной краской, символ ордена отрекшихся. Даниэлла поморщилась. Только полный идиот мог отказаться от любых магических проявлений, называя магию порождением тьмы, а всех, кто ее использует, безумцами, идущими впасть к бездне. Но как невелико было ее удивление, в последнее время Орден разрастался с небывалой скоростью, как будто их там зомбировали или опаивали чем-то. Вот и славно! Даниэлла услышала жизнерадостный голос Соплелова и вновь закипела от возмущения, отвлекаясь от мыслей о религии. Но спустя пару мгновений медленно выдохнула, признавая справедливость его слов. Все действительно было славно. Они добрались до наступления темноты, сейчас еще даже не время ужина, а значит можно будет найти место в деревенском кабаке. а там переночевать и уйти до рассвета, так, чтобы никто ее не нашел. Если повезет, доберется до леса еще до того, как первые лучи солнца коснутся макушек елей, стеной темнеющих впереди. Приободренная такими мыслями, Даниэлла зашагала вперед с чуть большим энтузиазмом. «Я смотрю, выжимка действует, а?» Ехидно поинтересовался ее попутчик, когда она увлеклась настолько, что обогнала его. «Ага». «Премного благодарю, что хоть как-то спас ту катастрофическую ситуацию, в которой я оказалась по твоей воле». Также ехидно отозвалась Даниэла. «Сама виновата. Нечего было такой бардак у себя разводить. Рано или поздно, так или иначе, все равно бы рвануло все к едриной бабушке». Даниэла снова задохнулась от возмущения. «Каким-то образом до твоего появления десять лет все стояло, и ни одна ядрина тут ни при чем». Вместо ответа попутчик снова усмехнулся и пошел дальше, напевая свою дурацкую песню. На спуск с холма ушло чуть больше времени, чем она рассчитывала. Ограды здесь не было, только едва заметный, уже заросший травой ров, говорил о границе. И кое-где встречающиеся ямы от колев ограждения, которые теперь, судя по всему, разобрали. «Не дурно», – присвистнула Даниэлла. «А не что?» «Насобирали монет на сеть?» «Какую сеть?» «Рыболовную, дубина!» Бросила через плечо Даниэла. «Магическую, какую же еще? Не видишь, что ли, что забора нет?» «Подумаешь, — пожал плечами тот, как будто в каждой деревне стоит забор. В этой стоял!» Упрямо продолжила Даниэла. «А теперь не стоит. Купили магическую ограду, и как только мы явимся...» «Да-да, старейшину узнает о нашем появлении, пошлет кого-нибудь посмотреть на чужаков, отрядит народ, чтобы присматривал за непрошенными гостями. Знаем, проходили. Ты идешь?» И, не дожидаясь ответа, он зашагал вперед, наплевав на все магические преграды. Днели не оставалось ничего, кроме как поторопиться следом.